Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская. Дом, который будет ждать. Читают Акинтьев Илья, Валерий Толков, Маргарита Ефремова, Константин Днепровский. Часть первая. Глава первая. В дом, которого нет, По ступеням прозрачным зайду, И в незримую дверь постучусь. Осторожно и скромно. Вадим Шефтер Дом ждал. Ждал молча, невозмутимо, спокойно. Так, равнодушно прикрыв глаза, ждет в засаде хищник, уверенный, что добыча никуда не денется. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Когда ждешь долгие тоскливые десятилетия, Несколько дней — это уже сущие пустяки. Что такое миг по сравнению с вечностью? Дом ждал много сотен лет, даже он сам уже не помнил, сколько именно. Он видел это пустое небо, то чистое, холодное, то затянутое серыми грязными облаками, смотрел на тусклые звезды, не понимая их красоты. Наблюдал, как прорастают из семян, тянутся вверх, достигают расцвета своей мощи и угасают великаны деревья. Он был угрюм и безжалостен в своем абсолютном беспросветном одиночестве. Дом ждал. О том, что тот, кто должен прийти из-за грани уже близко, он знал абсолютно точно — Об этом ему рассказала трава, шелестящая за старым покосившимся деревянным забором. Об этом ему просвистел ветер, залетевший поскрепеть рассохшимися ставнями с облупившейся светло-зеленой краской. Об этом ему прошуршал короткий летний дождь, злобно сорвавший с давно провалившейся крыши остатки сгнившей соломы. «Дом ждал». Неяркий, мутный лунный свет заливал пустой, заросший сорняками и колючками двор, покрывая все, до чего мог дотянуться налетом старого почерневшего серебра. Невысокая плетеная изгородь, отделявшая двор от одичавшего, давно заброшенного сада, местами прогнила и развалилась. Она жалобно поскрипывала от малейшего дуновения ветра, словно обещая при первом же серьезном порыве рассыпаться окончательно. За изгородью виден был уже сам сад с кривыми яблонями, голые ветви которых, несмотря на лето, не смогли сохранить ни одного листика и царапали небо черными корявыми сучьями. Кое-где. Можно было заметить остатки когда-то наверняка ухоженных клумб и грядок, которые расплылись, потеряли первоначальную форму и стали напоминать старые, позабытые разъехавшимися родственниками могилы. Потемневший от времени серый деревянный кол, на котором, наверное, когда-то восседала жизнерадостная пугало в яркой шляпе с колокольчиком, покосился и стал похож на обломок могильного креста. Дом ждал. Ветер задумчиво перебирал незримыми пальцами пряди мертвенно-серой длинной травы, которая свешивалась со стенок старого деревянного колодца, спрятавшегося в самой глубине сада между двумя огромными кривыми яблонями. Его стенки поросли темно-зеленым мхом, а вода, не уходившая из него, видимо, никогда, равнодушно смотрела на мир черным слепым зеркалом. Дом ждал. Серая вытершаяся веревка, натянутая в незапамятные времена между двумя замшелыми столбами, казалась при малейшем прикосновении рассыплется в прах. Она отбрасывала на землю раскачивающуюся тень, и движения этой тени совершенно не совпадали с порывами ветра, живя своей, чуждой окружающему застывшему миру, жизнью. Желтый шар луны, напоминающий темными пятнами, покрытый плесенью круг сыра, нехотя сдвинулся к горизонту, который скривился от отвращения и закрылся от него грязно-серым одеялом тумана. Дом ждал. Сумрак, окутавший его, был наполнен звуками, вкусами, запахами и ощущениями. Едва слышное шуршание, поскрипывание, шепот. Шорохи, вздохи и порывы теплого ветра, наполненного запахом сгнившей травы, болотной тины, сырой земли. Он оставлял за собой везде, где бы ни пролетал, шлейф сладковатого, комом стоящего в горле аромата разложения и смерти. Луна еще немного сдвинулась к недовольному горизонту, и дом слегка дрогнул, словно по нему прошла мгновенная судорога предвкушения. Дом ждал. Осталось уже совсем немного. Скоро, уже очень, очень скоро здесь появятся существа с живой горячей кровью. Он так любит ее вкус, ее аромат, когда она впитывается в рассохшиеся доски пола или в землю в подвале. Но еще слаще, еще живительнее вкус страха. Когда он наполняет каждую комнату, каждый угол, струится по лестницам, выплескивается из окон, дымком поднимается из каминной трубы. Он уже слышал, как нетерпеливо скрипнули ступеньки старого крыльца, как вздрогнули стены, охая и потрескивая. «Дом ждал». Старые стены выровнялись и покрылись свежей светло-бежевой краской. Провалившаяся крыша выпрямилась и сверкала теперь новенькой темно-красной черепицей. Ставни подтянулись, повозились и с громким щелчком захлопнулись, чтобы через секунду распахнуться, явив миру белоснежную пену кружевных тюлевых занавесок, весело колышущихся на ветру. По крыльцу прокатилась мгновенная дрожь, и вот оно уже облетена диким виноградом, а возле гостеприимно распахнутой двери разлегся веселый коврик с цветочками. Ветер яростно взлохматил пыль во дворе, и когда туча из песка и сухих листьев осела, то можно было увидеть, как яблони стремительно покрываются молодыми листочками, дорожки выпрямляются, и на клумбах распускаются темно-красные цвета запекшейся крови цветы. Вместо старого колодца возникла ажурная беседка, за резными стенами которой спрятались удобные диванчики. В доме тоже мгновение ока исчезла, десятилетиями копившаяся паутина, старые обои обрели былую яркость и свежесть, люстры разбрасывали искры от хрустальных подвесок, на стенах появились многочисленные рисунки и фотографии в строгих деревянных рамках. Размещая их в определенном порядке, дом мысленно облизнулся, вспоминая. На каждой картинке были те, кто жил здесь когда-то, изображенные по одному, по двое или группами. Превращение было завершено, и дом гордился, иллюзия была совершенна. Дом был готов, дом ждал.